Да, приятно собрано пролепетала девушка. Элис Бела, кисло улыбаясь, познакомил нас Эдвард. Привет, Бела. Ее взгляд ничего не выражал, но улыбка была дружелюбной. Рада наконец с тобой познакомиться. Эдвард мрачно посмотрел на сестру. Привет, робко повторила я. Готов? Поинтересовалась Элису брата. Почти. Подожди меня у машины. Девушка ушла, не сказав ни слова. Легкая, гибкая и изящная. Я почувствовала укол ревности. Мне следует пожелать вам удачи? Или это неуместно? Поинтересовалась я, поворачиваясь к Эдварду. Но удача никому не мешает, ухмыльнулся он. Тогда желаю удачи. Я постаралась скрыть иронию, однако обмануть Эдварда не сумела. «Очень постараюсь», — подыграл он мне. «А ты, пожалуйста, будь поосторожнее». «Быть поосторожнее Форксе — задача непосильная», — засмеялась я. «Для тебя это действительно испытание. Дай мне слово». «Обещаю себя беречь», — поклялась я. «Сегодня вечером я собираюсь стирать. Наверняка опасности будут море». «Не упади в машину», — усмехнулся он. «Очень постараюсь».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 потому что с пикапом мне все в порядке. — Значит, ты будешь танцевать с Каланом? надулся Майк. — Нет, на танцы я не пойду. — Тогда чем займешься? — подозрительно спросил он. — Буду стирать, готовиться к зачету по тригонометрии. — Калан уже предложил помощь? — съязвил парень. — К сожалению, Эдвард не сможет мне помочь. — Подчеркнутым спокойствием заявила я. На все выходные он куда-то уезжает.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 Всего два слова, написанные знакомым каллиграфическим почерком. Будь осторожна. Бешеный рев мотора вернул меня в действительности, и я засмеялась. Входная дверь дома была заперта только на один замок. Именно так я оставляла все утром. Войдя домой, я тут же бросилась к стиральной машине. Никаких следов присутствия посторонних. Откопав джинсы, я порылась в карманах. Может, я оставила ключи на тумбочке у входа? Как же ему это удалось? Подавшись внезапному порыву, я позвонила Джессике, якобы, чтобы пожелать ей удачи на танцах. Она, в свою очередь, выразила надежду, что поездка в Сиэтл пройдет отлично. Воспользовавшись моментом, я сообщила, что Сиэтл отменяется. Подруга расстроилась, чуть ли не до слез, а я сразу повесила трубку. Чарли за ужином был рассеян и чем-то расстроен. Из-за работы или бейсбольного матча я не знала. «Папа!» — нерешительно прервала я затянувшееся молчание. «Что, было? Чарли наконец оторвал взгляд от тарелки. «Ты был прав насчет Сиэтла. Я лучше подожду, пока Джессика или Анджела согласятся со мной поехать». «Да?» — удивился Чарли. «Вообще-то правильно. Мне тоже остаться дома?» «Что ты? Ни в коем случае. Не меняй планы». «У меня столько дел...» «Уроки, стирка, потом схожу в библиотеку, может, по магазинам пройдусь. Прогуляюсь по Форксу, а ты езжай и как следует отдохни». «Правда?» – с сомнением отозвался отец. «Конечно, к тому же у нас заканчивается рыба. Осталось года на два, не больше». «Белла, как мне с тобой повезло!» – с облегчением воскликнул Чарли. «Взаимно!» – засмеялась я. После ужина я заложила белье в машину. Один из недостатков машинной стирки в том, что работают только руки. Предоставленная полной свободе мысли выбились из-под контроля, чего я только не передумала. То сгорает предвкушение завтрашнего дня, то дрожат страха. Пришлось напомнить себе, что я уже приняла решение и отступать не намерена. Вытащив из кармана записку, я прочитала ее еще раз, вдумываясь в глубинный смысл двух слов. Он хочет, чтобы со мной все было в порядке. Без конца повторяя, я старалась себя в этом убедить. В конце концов, разве у меня есть выбор? Какой будет моя жизнь без него? Пустой и бессмысленной. Однако тоненький голосок здравого смысла подсказывал, что если все закончится плохо, мне будет очень больно.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 Ломая ногти, я кое-как натянула бежевый свитер и джинсы. После непривычно спокойной ночи волосы даже не спутались. Вглянув в окно, я увидела, что Чарли уже уехал. На небе тонкие, перистые облака, значит день действительно будет ясным. Я проглотила завтрак так поспешно, что даже не почувствовала вкуса, и вымыла посуду. Почистив зубы, я спустилась по лестнице, и когда раздался стук в дверь, чуть не умерла замок открывался с трудом. Но вот дверь распахнулась, и я увидела его. Волнение тут же улетучилось, и меня охватило всепоглощающее спокойствие. Вчерашние страхи чисто не лепятся. Каллен был серьезным и мрачным. Однако, увидев выражение моего лица, рассмеялся. «Доброе утро!» «Что-то не так?» Я нервно оглядывала себя, боясь, что забыла надеть что-то важное, например, джинсы или обувь. Мы два сапога пара. Снова засмеялся Эдвард. И я поняла, что на нем похожи бежевые свитер и джинсы. Почувствовав укол зависти, я невесело усмехнулась. Но как можно быть таким красивым? Аккуратно закрыв за собой дверь, я пошла к фикапу. Эдвард ждал у пассажирской двери с мученическим выражением лица. Мы обо всем договорились. Напомнила я и, устроившись на водительском сиденье, открыла ему дверцу. «Боже, с какой грацией он влез в мою старую машину!» «Куда едем?» – поинтересовалась я. «Сначала пристегнись, а то мне уже страшно». Окинув его презрительным взглядом, я все же подчинилась. «Так куда мы едем?» шоссе номер сто один на север», – приказал Эдва. «Следить за дорогой, когда на тебя смотрят золотисто-медовые глаза, совсем непросто». Стараясь быть внимательной, я неспешно ехала по спящему Форбсу. «Думаешь, мы за светло выберемся из города?» Презрением спросил он. «Этот пикап дедушке годится твоему Вольво. Прояви немного уважения», – огрызнулась я. Калан был неправ. Ехали мы довольно быстро. И скоро дома и аккуратные зеленые лужайки сменил густой подлесок. Шоссе номер 110, первый поворот направо.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 Нам сюда. По тропинке? Я сказал, что в конце дороги тропинка, а вовсе не то, что мы по ней пойдем. Как же, без тропинки! По воскликнула я. Со мной не потеряешься, насмешливо ответил Эдвард, поворачиваясь ко мне, и я словно приросла к месту. Белая с короткими рукавами рубашка была распахнута на груди, обнажая шею и мускулистой, как у греческой статуи торс.